Глава двадцать шестая. Закрыв дверь за Дэном, приваливаюсь спиной к стене. «Все-таки обидно, что Матвей не встретил меня в аэропорту. Но если бы вместо Тюменцева приехал, к примеру, Артем, было бы чуточку обиднее. Не чужой ведь человек, а если учесть, в каком ракурсе он меня видел, самый близкий». Зажмурившись, встряхиваю головой в попытке избавиться от наваждения. Не получилось держаться, хлебнула таки яду. Ничего не изменилось. Люблю до сих пор засранца. С этой нерадостной мыслью иду исследовать новую территорию после ремонта. В прошлый мой приезд здесь только голые стены были. Пересекаю совсем не тесную прихожую с отделкой в серых тонах и останавливаюсь на пороге кухни-студии. Неприлично присвистнув, прохожу вглубь помещения. Хренася, пока я гранит науки грызла, братишка либо публичный дом открыл, либо банк грабанул. Потому что... На какие шиши? Ультрасовременная мебель с островком посередине и вытяжкой над ним. Куча функциональных площадей. Холодильник, больше напоминающий мой плательный шкаф. И глянцевая варочная поверхность с панелью управления, как у Боинга 777. Он всем этим пользуется? Начинаю открывать бесчисленные дверцы и мысленно усмехаюсь. Две абсолютно новые на вид кастрюли и одна сковорода. Из продуктов пачка печенья и коробка овсяной каши. Не густо, значит, питается не дома. «Что там у нас дальше?» Развернувшись, иду в сторону гостиной. Недурно. темно серый угловой диван, на стене монитор размером с ковёр, стереосистема, а по боковой стене встроенный электрокамин. Позже надо разобраться, как все это работает, а то ведь Матвей этим вряд ли пользуется. Выйдя из гостиной, захожу в спальню. «Прикольненько». Преобладание черного и белого с ярко-красным акцентом в виде абстрактной картины. Широкая кровать, кресло из черной кожи и встроенный шкаф. И ни единого следа присутствия женщины. Ну, или Мотит тщательно готовился к моему приезду. Слышится звук открываемой двери, и я подрываюсь с места. «Матюшка!» С разбегу запрыгиваю на брата. От чего он от неожиданности едва не заваливается назад. «А, специалистка молодая приехала!» — смеется он. «Соскучилась!» — пищу жалобно. Целую колючие щеки и сжимаю шею до хруста. Он даже не возмущается, знает, что не слезу, пока всего не зацелую. Покорно подставляет лицо, а затем аккуратно ставит на пол. «Все проверила!» «Еще нет. Подарка своего не нашла». «Под кроватью смотрела?» «Шутка года». Щелкую его по носу. «Потом покажешь, да?» «Потом давай поесть закажем чего-нибудь. Голодная?» «Может, сходим куда-нибудь, а завтра я тебе кастрюлю борща наварю. Хочешь?» «Хочу. И пирожков». «С мясом?» Уточняю и снова висну на его шее. Но скучалась? Не могу». «С мясом. Элька». «У меня грыжа вылезет скоро. Слезай с меня!» «Фу! Бука! Собирайся! Пошли жрать!» Затащив свой багаж в комнату, открываю чемодан. Выбор невелик, конечно, но поковыряться можно. «Моть, в пафосное место идем!» — кричу я. «Кто его знает? Брат теперь богат, как крест, и, возможно, на крыше дома имеется вертолетная площадка, где нас ждет его личный джет» на котором мы полетим ужинать в Париж. Нет, семейный ресторан здесь за углом. Окей, слетаем в Париж в другой раз. Надеваю белые джинсы с завышенной талией и желтую простого кроя блузку без рукавов. Выхожу в прихожую и даю Матвею себя оглядеть. — Пора базуку покупать, — комментирует он мой образ. — С таким подходом сразу в женский монастырь. Поговори мне. Ресторан, в который меня приводит брат, и правда совсем рядом с домом. Тихое, уютное место, ненавязчивая музыка и внимательные официанты. «Часто сюда приходишь?» Спрашиваю, замечая, как радушно его встречает хостес. «Бывает». Нас проводят к столику у окна и дают время определиться с заказом. Я выбираю грибной суп-пюре, мясные медальоны под соусом, «Салат с сырной заправкой и малиновый чизкейк». «Что?» — смотрю в глаза Матвея. «Я до сих пор расту. Мне нужно хорошо питаться». Всегда с огромным сочувствием относилась к тем, кто всю жизнь вынужден сидеть на кефире и сельдерее. У меня же, слава богу, прекрасный обмен веществ, так что со спокойной совестью могу себе позволить и торт на ночь, и сладкую газировку». «Как у тебя на личном фронте?» Интересуюсь, принимая у официантки свой суп. «Завел себе кого-нибудь?» «Ничего такого, о чем тебе следовало бы знать». «Ясно. Меня, если честно, это немного напрягает. Брат уже четвертый десяток разменял, а у него ни семьи, ни ребенка, ни котенка. После того брака у него ни разу не было серьезных отношений. И я сильно подозреваю что он не может выбросить из головы свою суку бывшую. Говорить с ним на эту тему запрещено. Пыталась и не раз. Он сразу начинает рычать и превращается в Халка. «Да ну его нафиг!» «А дружок твой что, не женился еще?» Мотя смотрит за мою спину, досадливо морщится и переводит взгляд на меня. «Еще до того, как я успеваю обернуться, моих рецепторов достигает аромата одеколона», что я уже имела удовольствие сегодня нюхать. «Да елки-палки! Вспомни, говно, вот и оно! И не одно, а под ручку с какой-то крашеной блондой!» «Здорово!» — обращается Дэн к брату, а затем ко мне. «Привет!» «Виделись!» — бурчу невежливо. «Не против, если мы присоединимся?» «Не против!» — говорит Матвей. «Отлично!» Придется напрягать мозг, чтобы запомнить имя еще одной его соски. А я, между прочим, уставшая. Познакомишь? Интеллигентно промакиваю губы уголком салфетки и, нацепив одну из самых своих очаровательных улыбок, поворачиваюсь к блонде. Она тоже лыбится и выглядит чересчур дружелюбной. До скрипа в зубах приторно. «Разве на дне рождения Мота вы не познакомились?» «Ха! Я чудом не давлюсь супом и, немного сомневаясь в собственных умственных способностях, еще раз внимательно осматриваю его девушку». «А разве тогда ты был не с другой своей подружкой?» «Денис, меня там не было!» — подтверждает она мои слова. «Да?» Матвей, поставив локоть на стол, прячет в ладони улыбку. «Я Алиса», пытаясь не выдать замешательства, проговаривает девушка. «Эльвира», представляюсь в ответ и продолжаю. «Не обращай внимания, старость не радость». Дэн даже и не думает перед ней извиняться. Откинувшись на спинку стула, смотрит на меня испепеляющим взглядом. «Я знаю одно лекарство, улучшающее работу мозга». «Эля», предостерегающий голос брата. «Если интересно», — сочувствующе улыбаюсь Тюменцеву, — «звони, скажу название». Возвращаюсь к поглощению супа и чувствую, как на мой кроссовок опускается чей-то ботинок. Замирает, а когда я никак на это не реагирую, начинает усиливать давление. Подняв взгляд, обвожу им всех присутствующих. Блонда, надув и без того пухлые губы, зарылась в меню. Матвей сосредоточенно разрезает стейк ножом, а Дэн хмуро смотрит на меня из-под лобья. Я приподнимаю бровь и одновременно легко дергаю ногой. «Какого черта он портит мои новые сникерсы?» Он нажимает сильнее до легкой боли и при этом продолжает сверлить меня взглядом. Так сильно обиделся? Делаю усилие и выдергиваю свою ногу из-под его ботинка».